Глава третья Портал перенес нас прямо в кабинет зельеварения. И почему-то госпожа Тейс очень удивилась этому факту. Однако, протянула она, недоверчиво осматриваясь по сторонам. К слову, она как будто вообще не испытывала никаких неудобств после столь оригинального способа перемещения. Была такой же бодрой и румяной, как и в парке. А вот я... Гулка сглотнула ком тошноты, застрявшей в горле. «Однако радует. По-моему, я уже начинаю привыкать к порталам. По крайней мере, теперь уже не вываливаюсь из проколов в пространстве зеленые и трясущиеся». «Что-то не так?» – полюбопытствовал Адриан, который не сводил глаз с Эрин. «Да, пожалуй, все так». Задумчиво протянула она. Неторопливо прошлась по кабинету. Зачем-то потрогала ближайший стол словно желая убедиться в его реальности. В уголках рта Адриана завибрировала саркастическая ухмылка. Он точно знал, что именно так озадачила женщину. И это его явно забавляло. Сделав круг по кабинету, госпожа Тейс повернулась к нам, скрестила на груди руки и глубоко вздохнула. — Сдается, вы уже знаете, кто такая Эрна. Глухо проговорила она. — Знаю. Подтвердил Адриан. Собственно, я понял это в первую же секунду, как оказался в ее хижине. Наверное, только по этой причине не сравнял ее лачугу с землей сразу же. Ждал, когда вы созреете на признание. Так, по-моему, я окончательно перестала что-либо понимать, каким образом Эрна связана с госпожой Тейс. Итак, прошелестел Адриан. Я должен услышать это признание из ваших уст. Кто такая Эрна? Она моя мать. В этот момент прозвучала негромкое. Ого! Нет. Я бы даже сказала «Ого-го!» Эрин же обмолвилась Саманте, что воспитывалась в сиротском приюте. Как так? И я потрясенно опустилась на стул, который по счастливой случайности стоял как раз за мной. Госпожа Тейс... Нервно улыбнулась, посмотрев на меня. Опять перевела взгляд на Адриана, который был абсолютно серьезен. «Это было очевидно», – сказал он. «Вы используете слишком похожую магию. Этой магией пропитан весь ваш кабинет, где только выпал на властная хозяйка. И этой же магией было пропитано жилище Эрны. Аура каждого человека отпечатывается на заклинаниях, которые он создает». «Чары здесь и чары там схожи так, как будто их создавали очень близкие родственники». Помолчал немного и отрывисто спросил. «Лорд Комптон в курсе?» «Нет», – госпожа Тейс мотнула головой. «Конечно же нет. Иначе моя жизнь превратилась бы в настоящий кошмар. Он и без того слишком любит угрожать всевозможными неприятностями, если я не буду поддерживать все его начинания» но хотя бы держится в рамках приличия, а такая информация дала бы ему вседозволенность. — Всецело разделяю ваши опасения, — Адриан кивнул, сухо потребовал. — Рассказывайте. Госпожа Тейс опять судорожно втянула в себя воздух. С затаенной тоской покосилась на дверь, будто мечтала сбежать, но почти сразу с принуждением улыбнулась. — Эрна, никому из студентов не причинила ни малейшего вреда», – проговорила она. «Я позволила ей остаться только при этом условии». «Ни малейшего?» – скептически переспросил Адриан. «Верится с огромным трудом. Темные ведьмы никогда и ничего не делают по доброте душевной. А она тратила энергию на маскировку своего пойла и так называемой еды, чтобы привлекать к себе студентов. Зачем?» Госпожа Тейс Виновато понурилась. Сейчас она напоминала не взрослую опытную преподавательницу, чьи виски уже посеребрила седина, а маленькую девочку, которую сурово отчитывали за какую-то проказу. Пауза все длилась и длилась. Адриан буравил тяжелым взглядом ее склоненную голову, но не торопил. Именно из-за энергии она все это и делала. Очень тихо, так, что мне пришлось напрячь весь свой слух, наконец произнесла она. А именно, как вы верно заметили, моя мама темная ведьма. Госпожа Тейс осмелилась на быстрый взгляд из-под на Адриана и опять принялась разглядывать пол под своими ногами. Ей нужна чужая жизненная энергия, даже не для того, чтобы колдовать, а чтобы просто жить. А молодежь, От них этой энергией и так и пышет. Поэтому, кстати, в свое время она отказалась от меня, отправила в приют, боялась, что однажды не устоит перед искушением высушить меня. Я поднесла ладонь ко рту, удерживая себя от изумленного восклицания. Это что же получается? Эрна является своего рода вампиром, только последние пьют кровь, а она пила энергию из ничего не подозревающих студентов. Адриан дернул кадыком, как будто тоже проглотил какое-то слово. «Вы хоть представляете, насколько мерзко это звучит?» – спросил хмуро. Госпожа Тейс дернулась словно от удара, сжалась, и Адриан сухо потребовал. «Продолжайте». «Поверьте, она брала самый минимум», – пролепетала Эрин. «От каждого студента по капельке, не больше». Распросите тех, кто бывал у нее чаще всего, того же Наэля или Берна. Они скажут, что даже после самых долгих посиделок в ее хижине ни разу у них не было ни головной боли, ни ночных кошмаров, ни упадка сил. Ирна никогда не кормилась с кого-то дважды за короткий промежуток времени и щедро платила студентам за это». «Платила?» Адриан издал короткий ехидный смешок. «Вы считаете достойной платой заваренные отруби и самое гадкое в мире дурманящее разум зелье? «Но... но никто этим не травился и никто не напивался», – робко возразила Эрин. «А как же тот студент, который угодил однажды в лазарет, все-таки вырвалось у меня?» «Который потом еще лорду Комптону пытался дорогу к дому Эрне показать?» «Габриэлла, поверь, моя мать...» «Не имеет никакого отношения к этому прискорбному случаю», – проговорила Эрин. «Тот мальчишка просто оговорил ее, не хотел выдавать дружков, которые подначивали его в трактире». «Вас послушать? Так Эрна – самая добрая в мире ведьма», – с сарказмом протянул Адриан. «Несмотря на то, что темная. Прямо плод порядка в академии». «В некотором смысле слова – да», – госпожа Тейс кивнула в знак согласия. Прижала к груди руки в умоляющем жесте и с пылом затараторила: Не верите мне, поговорите со студентами. Они все до единого любят ее хижину. Она стала для них тем местом, где можно спокойно пообщаться с друзьями, утолить голод, немного расслабиться. Никаких драк, никаких магических поединков между задиристыми мальчишками. Не мне вам рассказывать с каким удовольствием подчас студенты демонстрируют свои новые знания в области боевых чар. А у Эрны они все были под присмотром и в полнейшей безопасности. Разве чуть-чуть энергии – это не посильная плата за подобное? Выполив все это на одном дыхании, госпожа Тейс замолчала, шумно пытаясь отдышаться. Ее взгляд при этом был прикован к Адриану, который выслушал ее спокойно, не сделав ни малейшей попытки перебить. Настал черед Адриана пройтись по кабинету. Он несколько раз промерил его длину шагами, размышляя над услышанным. Эрин следила за его передвижениями с написанной на лице сложной смесью надежды и волнения. По-моему, на некоторое время она вообще забыла о необходимости дышать, опасаясь хоть на миг ослабить свое внимание. «Признаюсь честно, я не сомневаюсь в том, что ваша мать соблюдала то условие, при котором вы разрешили ей остаться здесь». Наконец заговорил Адриан, остановившись напротив Эрин. «Навреди она хоть кому-то, и с ней было бы покончено сразу же, как только я обнаружил ее логово. Причем покончено в самом прямом смысле этого слова». Госпожа Тейс стремительно побледнела, без особых проблем осознав, на что намекает Адриан. «Но пока она еще жива и пока еще здесь», — продолжил он размеренно. «Однако поймите, я должен что-то с этим сделать. Ваша мать не просто ведьма, искажающая реальность. Она темная ведьма, питающаяся чужой жизненной энергией». Чуть повысил голос, заметив, что Эрин вскинулась, как будто желая ему возразить. «Не надо повторять все ваши доводы о том, что она действовала разумно и осторожно. Я это знаю. Но где гарантии, что так будет происходить и дальше?» «А почему что-то должно измениться?» Эрин пожала плечами. «Моя мать, прежде всего, она темная ведьма», – перебил ее Адриан. «И вы прекрасно знаете, как резко и без предупреждения они сходят с ума». Примеров этого в истории хватает с избытком. Одна такая добропорядочная ведьма, несколько десятилетий живущая в крохотном городке на севере, в одну прекрасную для себя и ужасную для остальных ночь вышла на охоту. К утру в том городке осталась в живых лишь древняя старуха, которая и без того одной ногой была в могиле. Видимо, жизнь так слабо теплилась в ней, что ведьма решила, будто та уже мертва. Судя по тому, как Эрин стыдливо отвела глаза, она об этой истории знала. По крайней мере, никаких дополнительных вопросов задавать не стала. Некоторое время в кабинете было тихо. Госпожа Тейс опять понурилась, как будто не в силах выдержать тяжести испытующего взгляда аудитора. «Моя мать так никогда не поступит». Очень тихо прозвучало от нее. «Я могу в этом поклясться». Адриан с приглушенным вздохом усталости опустился на ближайший стул. Знакомо принялся массировать виски. «Не выгоняйте ее!» После еще одной долгой паузы жалобно попросила Эрин. «Да, вы правы. Темные ведьмы опасны и непредсказуемы. Но здесь моя мать под присмотром. Я каждый вечер проверяю, все ли у нее в порядке. Скажу даже больше». Она не может покинуть хижину по собственной воле. Я запечатала ей вход такими чарами, которые она преодолеть не в силах. Если попытается это сделать, то немедленно сработает магическая тревога». «Магическая тревога?» Адриан произнес это с таким презрением, что стало очевидно. Его заверения Эрин ни капли не убедили. «Я понимаю ваш скепсис», – поспешно добавила она. «Да, в Академии большие проблемы с мерами безопасности. Но к хижине моей матери это не относится. Вы же были там. Неужели не заметили, какие чары окутывают это место?» «Заметил», – коротко бросил Адриан. «Поймите, если Эрну выгнать, то это будет гораздо опаснее для всех», – продолжала убеждать его Эрин. Адриан медленно поднял взгляд. Его пальцы все еще сжимали виски, будто пытаясь унять нарастающую головную боль. В воздухе было щедро разлито напряжение, которое неуклонно сгущалось с каждой секундой. «Чары, которые вы считаете нерушимыми, госпожа Тейс», проговорил он на этот раз без презрения, но с ледяной четкостью, «могут быть всего лишь иллюзии контроля. Темные ведьмы, они не просто питаются энергией». «Они играют с запретным, и рано или поздно, но игра перестает их устраивать». Эрин стиснула кулаки так, что костяшки побелели. Ее голос дрогнул, но не от страха, а желание переубедить Адриана. «Вы говорите, как будто она монстр, но вы понятия не имеете, какая Эрна на самом деле». «Я душу свою готова поставить на кон рогатому богу в споре, что она никогда не обратит свою силу во вред человеку». «Ого! Как смело она защищает Эрну!» «А впрочем, ничего удивительного, это же ее мать!» Но неожиданно мне почудился отзвук далекого смеха, в котором явственно угадывалось подобие мурлыканья. «Морок! Стало быть, он действительно где-то рядом!» «Просто не показывается до поры до времени». «Но что его так развеселило в словах Эрин?» «Полагаю, Адриан тоже это услышал». Он вдруг настороженно повел головой из стороны в сторону, как будто желая проверить, точно ли в кабинете нет никого постороннего. «Вы кидаетесь слишком смелыми словами». После этого резко осадил госпожу Тейс. «Такие обещания нельзя давать. Боги коварны». И любят злые шутки над смертными. Не стоит их искушать легкой добычей. Эрин высоко вскинула брови, удивленная такой строгой отповеди. Не дожидаясь от нее никакого ответа, Адриан встал, и его тень, многократно удлиненная ярким солнечным светом, накрыла Эрин, словно предвестник решения. Я видел хижину, сказал он тихо, видел узоры чар на стенах. Древние символы подавления. Смешанный с... с чем-то иным. Его взгляд внезапно стал пронзительным. «Значит, это сделали вы?» «Да». Я скорее прочитала это по губам Эрин, чем услышала. И еще одна пауза. «Демоны, зачем меня вообще позвали участвовать в этом разговоре? Я чувствую себя совершенно лишней. А напряжение такое, что так и тянет заорать во все горло» лишь бы разорвать эти путы тревоги и волнения. «Тебя позвали по одной причине», – непривычно сухо и строго прозвучал голос Аспиды. «Адриан не хочет оставлять тебя одну. Слишком ты общительная». «Общительная? Это она про Нуэля, что ли? Но он приятный парень. Почему мне нельзя с ним поговорить?» Ответа, как я и предполагала, не последовало. Адриан неожиданно кивнул как будто ответил сам себе в мысленном диалоге. «Сделка!» – предложил он. Эрин так шумно выдохнула, что это услышала даже я. Заулыбалась, выпрямилась, как будто скинув с плеч непомерный груз. «Сделка!» – согласилась она. «Я приму любые ваши предложения, лорд Дрейгон. «О, вы совсем не умеете проводить деловые переговоры!» Адриан обронил короткий саркастический смешок. «Кто же так говорит? Теперь я вправе потребовать все, что мне в голову взбредет». «Я верю в ваше благоразумие». Щеки Эрин чуть зарумянились от справедливого упрека. Чуть помедлила и твердо добавила. «Я готова выслушать ваши требования». Адриан как будто с трудом удержался от смеха. Опустил голову в размышлении, но почти сразу вскинул ее, Я окатил горячим взглядом госпожу Эрин так сильно, что она невольно попятилась. «Первое. Я лично осмотрю хижину». Отчеканил Адриан беспрекословным тоном. «И ваши запирающие заклинания, если таковые имеются, конечно, проверю». «Нет, не просто проверю. Усилю многократно. Ваша мать, госпожа Тейс, никогда не выйдет из этой лачуги без разрешения выданного мною лично». Это я вам обещаю. Плечи Эрин чуть дрогнули, но почти сразу она кивнула в знак согласия. Второе. Вы рассказываете мне все, что знаете о делишках лорда Комптона. Продолжил он. И даете мне честное слово, что подтвердите информацию при публичном разбирательстве. Эрин переменилась в лице. Поднесла руку к рту, словно в последнюю секунду удержав испуганный вскрик. Это пробормотала она сдавленно. «Это слишком жестоко с вашей стороны, лорд Драйгон. Вы же понимаете. Не можете не понимать, что Витарий сделает со мной, если я осмелюсь свидетельствовать против него. Он уничтожит меня. При королевском дворе у меня нет защитников, тогда как у него покровителей с избытком. В итоге он выйдет сухим из воды, а вот я...» Справедливости ради... «Вы тоже требуете от меня практически немыслимого», – сурово сказал Адриан. «Просите оставить на свободе и почти без присмотра темную ведьму. Прекрасно понимаете, насколько это опасно. Если о моем решении пойти вам навстречу когда-нибудь станет известно, то проблем у меня явно прибавится многократно». «Да, но...» Эрин жалобно заломила руки, глядя на королевского аудитора со сложной смесью отчаяния и надежды. Адриан неполную минуту абсолютно бесстрастно смотрел на нее, всем своим видом продемонстрировав, что его совершенно не трогают ее эмоции. Но неожиданно на его губах затеплилась даже не улыбка, лишь намек на нее. «Не переживайте, госпожа Тейс», – проговорил чуть мягче, чем до этого. «Вообще-то, вы переоцениваете влияние лорда Комптона. Поверьте, меня отправили сюда с проверкой не просто так». «При дворе есть немало людей, которые считают, что он засиделся в кресле ректора и начал позволять себе слишком многое». Глубокие морщины, расколовшие лоб госпожи Тейс, немного разгладились, но до конца не исчезли. «Хорошо», – Протянула максимально безжизненным тоном. «Я сделаю так, как вы желаете, лорд Драйгон. Все равно у меня нет иного выбора». Адриан почему-то улыбнулся шире, хотя лично я не видела ничего веселого в происходящем. Мне было до слез жалко госпожу Тейс. Среди прочих преподавателей ведьминского факультета она нравилась мне больше всего, считая единственная, кто пыталась впихнуть хоть немного информации в наши головы, хотя прекрасно понимала, что это изначально бесперспективное занятие. А еще она относилась ко мне и Саманте точно так же, как и к остальным студенткам. И это несмотря на то, что с нас нельзя было взять даже медного гроша». «Пожалуй, на этом все», – завершил Адриан. «Вот два основных условия для нашего дальнейшего сотрудничества. И уверен, что оно будет долгим и очень плодотворным». «Все?» – переспросила госпожа Тейс, растерявшись. «Почему Тейска глянула на меня и нерешительно протянула?» «А вы разве не попросите?» – запнулась на полусловие и смущенно раскраснелась, так и не завершив фразу. Я была уверена, что Адриан понял, о чем речь. Уж больно хитро блеснули его глаза. «О чем вы?» – поинтересовался он, храня лукавую усмешку в уголках рта. «Ну...» – госпожа Тейс опять украдкой покосилась на меня. Набрала полную грудь воздуха и выпалила, преисполнившись решимостью. «Я про предстоящую пересдачу. Я бы могла помочь Габриэлю с ее заданием». Я радостно встрепенулась, услышав такое заманчивое обещание. О, это было бы очень кстати. Я бы не отказалась, чтобы моими действиями руководил опытный наставник. «Нет». Неожиданно прозвучало строгое от Адриана. «Это совершенно ни к чему». «Ни к чему?» Два голоса, мой и госпожи Тейс, слились в едином изумленном восклицании. Мы переглянулись. И дальше Эрин заговорила уже одна. «Как это?» «Нет», – переспросила с искренним недоумением. «Так это?» «Нет», – отрубил Адриан. «Я не сомневаюсь, что Габриэла без особых проблем справится с этим заданием самостоятельно. В общем-то, я тоже не сомневаюсь в том, что Габи – одна из самых талантливых и прилежных студенток на ведьминском факультете», – согласилась с ним Эрин. Но выданное ей задание – «Слишком сложная для первокурсницы». «Я знаю», – спокойно подтвердил Адриан. «Но мое решение от этого не изменится. Габриэла сама сделает теневое зелье». Госпожа Тейс растерянно всплеснула руками, пораженная упорством королевского аудитора. «Да что там, я тоже возмущенно сопела, поскольку в упор не понимала, с чего вдруг Адриан отказался от любезного предложения госпожи Тейс». «Но готовить зелье она будет под моим неусыпным контролем». Насладившись долгой паузой, благодушно обронил Адриан. Я не удержалась и шумно перевела дыхание от нахлынувшего облегчения. А то на какой-то жуткий миг подумалось, что Адриан отныне намерен добиваться моего исключения из Академии. «Полагаю, так будет правильнее всего», – добавил он. Потому тому, как испытывать его, мне все равно придется на собственной шкуре». Хочу быть абсолютно уверенным, что оно сделано по всем правилам». «А разве вы будете присутствовать на пересдаче?» полюбопытствовала госпожа Тейс. «Она через неделю. Я полагала, проверка закончится раньше». «Еще как буду», – с мрачной усмешкой заверил ее Адриан. «Лорд Комптон вряд ли подозревает, что король дал мне широчайшие полномочия для проведения полномасштабного и самого серьезного аудита». «У меня есть полное право оставаться здесь столь долго, как только пожелаю». «Понятно. Наверное, мне почудилось, но в Тони Эрин скользнуло какое-то странное сожаление. Но, впрочем, вряд ли этому надлежит удивляться. Наверняка она хочет, чтобы лорд Драйгон наконец-то покинул стены Академии и жизнь студентов и преподавателей вернулась в обычное русло». «Лорд Драйгон». Вдруг начала Эрин. Замялась. И ее щеки окрасил слабый румянец неловкости. «Да?» Адриана выжидающе изогнул бровь. «Скажите». Эрина раскраснелась еще сильнее. Нерешительно переступила с ноги на ногу и принялась разглаживать несуществующие складки на поясе платья. «Почему она так разнервничалась? Выглядит не как умудренная опытом и первой сединой женщина в летах» а как маленькая девочка, вынужденная держать ответ перед строгим взрослым. Адриан поднял и вторую бровь, но милостиво молчал, дав ей возможность собраться с мыслями. А приворотное зелье, которое приготовила Саманта Берн, на самом деле было настолько посредственным. Наконец выдавила она с нескрываемым волнением. Адриан не выдержал и фыркнул от сдерживаемого с трудом смеха. Правда, почти сразу усилием воли взял эмоции под контроль. Однако озорные искорки так и пылали на дне его зрачков. «Зелье было хорошим», – проговорил он весело. «Даже очень хорошим, если применить его на обычном человеке. И, кстати, вы бы сделали нейтрализующий отвар. По-моему, Саманта немного надышалась парами, когда сдавала экзамен». «А, Так вот, почему моя подруга вдруг так воспылала чувствами к королевскому аудитору. Признаюсь честно, ее неприкрытый интерес к Адриану уже начал изрядно беспокоить и раздражать меня. «О, конечно, приготовлю», – пообещала Эрин. «Как можно скорее», – с нажимом добавил Адриан. «И, полагаю, на этом стоит закончить наш разговор». «Как скажете», – послушно прошелестела госпожа Тейс, смиренно склонив голову. Адриан помедлил немного, глядя на нее. Затем первым отправился к выходу из кабинета. На самом пороге остановился и многозначительно поманил меня пальцем. Повторять приглашение мне не потребовалось, и я немедленно последовала за ним».